Когда мы познакомились, Визерс работал в СБА и утверждал, что возглавляет там научный отдел, который подверг меня всяческим экспериментам и исследованиям, и часть их оказалась весьма неприятной и болезненной. Когда СБА убедилась, что ничего не понимает в феномене эйдетической памяти и моего неподверженного ментоскопированию мозга, Визерс заявил, что работает на слияние, тайную организацию, ратующую за союз Альянса и Кленонской империи против гегемонии Скаари. Эта организация устроила мой побег из штаб-квартиры СБА и засунула меня во вселенную неудачников. Выбираться откуда мне пришлось уже самостоятельно. С тех пор Визерса я ни разу не видел, хотя я не могу сказать, что я о нем не вспоминал. Меня не оставляла уверенность в том, что рано или поздно он все равно объявится. И вот он объявился. Правда, он выбрал для своего визита не самый подходящий момент, да и против рефлексов не попрешь. Я успел затормозить только в самую последнюю секунду. «Убрал бы ты игольник», — посоветовал Визерс. «Если бы я хотел твоей смерти, вряд ли пришел бы за ней сам». Я снял палец со спускового крючка и сунул игольник за пояс. Визерс наклонился и поднял с пола плоскогубцы, которые мне пришлось бросить, чтобы достать оружие выковырил из стены очередную иглу и аккуратно положил ее в пластиковый контейнер, который я держал в левой руке. Заодно он сумел оценить его содержимое. «Еще недавно здесь плясала смерть», — патетически заявил Визерс. «Изображаешь из себя живую мишень?» «Занятие, достойное не мальчика, но мужа». «Я тоже очень рад тебя видеть, Сол», — сказал я. «Правда, не особенно удивлен», — сказал Визерс. «Мне нравятся люди, которые не удивляются моему появлению. А еще мне нравятся люди, которые убирают за собой». «Где трупы?» «За той дверью». «Гражданский среди них есть?» «Нет». «Аккуратно сработано», — сказал Визерс. «Что будешь делать?» «С чем?» «С трупами?» «В технической зоне есть шикарный мусоросжигатель». «Одобряю», — сказал Визерс. «А способ доставки?» Гравиносилки. «Я вижу, ты все уже продумал». «У меня были неплохие учителя». «Ты сам многому научился». Вместо очередной иголки Визерс демонстративно вытащил из стены миниатюрную камеру и положил ее себе в карман. «Значит, они за мной следили». «А теперь, значит, они за мной не следят». «Или хотят убедить меня в том...» что теперь они за мной не следят. Осталось только узнать, кто же эти они. «Скажи, как тебе удается уворачиваться от выстрелов?» «Хорошая реакция и развитое периферийное зрение». «Ага, как же», — хмыкнул Визерс. «Рассмотреть иглу с нейротоксином можно только в одном случае, когда она летит тебе в глаз, и, как правило, это становится последним, что ты разглядел». «И какова же твоя версия?» «Мы еще об этом поговорим», — пообещал Визарс. «Ну, вроде бы здесь закончили. Подгоняй тележку, я помогу тебе погрузить тела». Доставка трупов к мусоросжигателю прошла без приключений. И вскоре от двух потенциальных убийц не осталось и следа. Обычно с органикой на космических станциях так не поступают. Слишком она дорогая для того, чтобы просто сжечь. Но тут случай был исключительный. И мне вовсе не хотелось, чтобы Джерри... Снова начал задавать мне вопросы. Официально меня можно было обвинить только в незаконном ношении игольника, так как полученное от юристов консорциума разрешения на хранение не позволяло мне таскать смертоносное оружие с собой. Все остальные мои действия не превышали необходимых пределов самообороны. А вот что касается моих обязанностей в службе безопасности, сейчас я совершал настоящее преступление. Согласно должностной инструкции, я должен был доложить о происшествии по команде, составить рапорт, принять все меры к идентификации нападавших и сделать еще великое множество весьма трудозатратных телодвижений. Но я точно знал, что никакого отношения к безопасности станции это нападение не имело, а также, что ни Джерри, ни кто-либо другой никак не могли бы мне помочь избежать подобных нападений. Так что все мои официальные действия лишь только добавили бы Джерри еще немного головной боли, без каких бы то ни было практических результатов. И заметно осложнили бы жизнь мне самому. Поэтому трупы отправились в мусоросжигатель, оставив мне на память только несколько микроскопических кусочков кожи, пару волосков и пару снимков сетчатки. Впрочем, я был уверен, что это никому и никак не поможет. Кофе сказал Визерс, когда мы закончили свои дела у мусоросжигателя. Мне нужен кофе. Кофе – это запрещенный напиток, напомнил я ему. Мы сейчас не на территории Альянса, сказал Визерс, а в чужой монастырь со своим уставом и все такое. Неподалеку есть кафе, согласился я. Хотя народу в кафе оказалось опять-таки немного, сесть за столик Визерс отказался наотрез, мотивируя это тем, что нам надо поговорить с глазу на глаз. Мы взяли термос с бодрящим напитком и направились в мои апартаменты. Похоже, что в этот ночной цикл поспать мне так и не удастся. Вот-вот должна была начаться очередная серия шпионских игр. Впервые за долгое время мне отчаянно захотелось курить».